о одностороннем разоружении. Другими гивезами избирательной кампании левых был антиамериканизм. Во многих местах журналистам или организаторам дебатов стало невозможно добиться от сторонников разоружения хотя бы одного осуждающего Советский Союз слова. Наоборот, в их речах постоянно повторялся мотив ненависти к Соединенным Штатам которые изображались поджидателями войны империалистическим государством угрозой миру. В четверг, 4 июня, кампанию оживило неожиданное предложение СССР гарантировать всей Западной Европе и нейтральным странам, не членам НАТО, безъядерную зону, если Соединенные Штаты Америки сделают то же самое многожды безуспешно пытался британский министр обороны объяснить, что проверить, сколько свёрнуто американы европейских ракет можно, а сколько советских нельзя. И в обычных вооружениях силы Варшавского договора превосходят силы НАТО в 4 раза. Телохранители едва тащили от него разъяренных пацифистов. «Создается впечатление, ворчал Гарри Беркиншоу, бросив в рот очередную карамельку, Что нам предстоят не выборы, а национальный референдум по ядерному разоружению. Так оно и есть, буркнул в ответ Престон. В пятницу майор Петровский поехал в торговый центр Ипсвича. В хозяйственной лавке он купил лёгкую двухколёсную только вместо кузова тачку. На таких перевозят мешки, корзины или тяжелые чемоданы. В магазине строительных материалов ему продали две трехметровые доски, а в магазине канцелярских принадлежностей небольшой сейф размером 30 на 45 на 75 сантиметров, надежно запирающийся. В древесной лавке было полно реек, палочки и брусков. А в магазине "Сделай сам" Валюй купил набор инструментов, в том числе электродрель со свёрлами по дереву и металлу, плюс гвозди, болты и пару толстых рабочих рукавиц. На упаковочном складе он приобрел кусок уплотнителя из пенистой резины и закончил утро в магазине электротоваров, обзаведясь четырьмя квадратными батарейками на 9 вольт и пучком разноцветных проводов покупки в кузов его фургончика не вошли. Пришлось ездить в Цюрих и дважды. Там он сложил их в гараже, а когда стемнело, перенёс в дом почти все. В ту ночь ему по радио передали, когда и как приедет сборщик. Это его в Москве зубрить не заставляли. Оказалось, что Сборщик прибудет на место встречи X в понедельник восьмого. Да, время поджимает. Сильно поджимает, подумал Петровский. Но я все равно успею. Пока Петровский горбился над шифровальным блокнотом, а греки кормили мусакой и кебабом тех, кто зашел к ним в ресторанчик после закрытия баров, престон сидел в полицейском участке, разговаривал по телефону с серром Дарнердом Хеммингсом. Вопрос в том, Джон, сколько мы еще просидим в Честерфилде без пользы», Говорил шеф МИ-5. Но прошла всего неделя, взмолился Престон. Засады бывали длились гораздо дольше. Я это прекрасно знаю. Однако, на то, чтобы продолжать наблюдение, Должны быть веские причины. Мои коллеги все настойчивые советуют проникнуть грекам в дом, пока они на работе, и посмотреть, нет ли там тайника. Почему вы против этого? Мне кажется, они профессионалы высокого класса и сразу заметят, что в доме был обыск. А на подобный случай у них несомненно есть надежный способ предупредить резидента, чтобы он держался от них подальше. Да, похоже вы правы. Конечно, очень хорошо, что вы следите за этим домом, как индийские охотники за застреноженным козлом в ожидании тигра.